«Алексин, вы?» Беневолинский, в наброшенной на плечи шинели, опустился рядом. «Я искал вас, раненый?» Спросил поручик, увидев перебинтованную руку. «Пуля, по счастью, в мякоть. Это когда вас на брустер энтузиазмом вынесло, да?» «Нет, позже, в атаке», — Беневолинский усмехнулся. «Никогда!» не переживал такого подъема Алексин, Такого торжества духа, что ли? Ступайте как к доктору Конькову, господин энтузиаст. Зачем? Я еще могу стрелять и перевязывать. Разве этого мало? Я хочу сохранить жениха для сестры. Аверьян Леонидович помолчал. В темноте искоса, поглядывая на грязное, осунувшееся лицо поручика, Потом сказал тихо, «Я не хочу более обманывать вас, Гавриил Иванович, я никакой не Прохоров, И зовут меня совсем не Аркадием Петровичем, Я Аверьян Леонидович Беневолинский, Сын священника села Барок, что неподалеку от Высокого. Нет-нет, я не вор, я не подделывал векселей, Я никого не убивал» за мной охотились. Вот и пришлось сменить паспорт. Кто? Кто за вами охотился? Если признаваться, тогда до конца? Вы правы, Алексин. Беневолинский опять помолчал, все еще не решаясь. Что вы знаете о народниках? Я имею в виду не говорунов типа господина Лаврова, а настоящих настоящих революционеров. «Я не имею чести быть знакомым ни с господином Лавровым, ни с кем-либо из настоящих революционеров», сказал Гавриил. «Впрочем, в Сербии под моей командой служили трое парижан-коммунаров, и это не мешало им быть отважными солдатами. Наша деятельность требует мужества, Алексин. Ваша...» «Да, я разделяю мысли Ткачева с существенными, правда, поправками, но это уже теория. Надеюсь, вы не втянули Марию в свою мужественную деятельность?» Он спросил с ворчливой улыбкой. Он никогда не интересовался никакими учениями, относясь к ним с полным равнодушием. Знал, что Василий увлекается революционной пропагандой, предполагал, что Федор пойдет той же дорогой, но никогда никого не осуждал. Каждый человек волен поступать по долгу совести. Этому учил его отец. И все Олексины воспринимали свободомыслие как нечто само собой разумеющееся. «Нет», — вполне серьезно ответил Беневолинский, «за подобную деятельность родное отечество сулит в лучшем случае каторгу, а я слишком дорожу Машей. Это ваше дело. Только не занимайтесь пропагандой в полку. Уж, пожалуйста, не занимайтесь. Зачем? улыбнулся Аверьян Леонидович. Здесь эту работу неплохо выполняют турки. Разве сегодняшний день не знамение? завтрашних боев за свободу, а? Я воспринял его именно так. Так, когда русский искренне считает болгарина братом, а болгарин, не раздумывая, жертвует за русского жизнью, когда простые солдаты грудью заслоняют офицеров, а офицер отдает нижнему чину последний глоток воды, Война выходит из тех берегов, в которых ее хотела бы видеть самодержавие. На ошибке произошло чудо. Чудо, Алексин! Царская расчетливая бойня превратилась в войну народную по воле самих народов. Да, вы почувствовали, сколько сил, мужества, самопожертвования и отваги таится в простых людях, когда они воюют не во исполнение царской воли, а по зову собственных сердец. Для вашего возраста вы слишком восторжены. Это пройдет, просто сказывается первый бой. Отнюдь, Алексин, я скорее сдержан, чем горяч. А некоторые приподнятость речи объясняется открытием. «Я, подобно Архимеду, все время хочу кричать «Эврика!»» «Открыли, что рядовые спасают офицеров, а офицеры жалеют подчиненных?» «Мало для того, чтобы кричать «Эврика!» беневоленской. «Нет! Нет! Я открыл нечто большее! Мне пока трудно объяснить! Надо многое передумать! А суть в том что все наши споры, теории, да и вся наша практика вдруг представились мне ложными. Заговоры бланки, топоры нечаевцев, бунты Бакунина — детская игра по сравнению с той силой, которую я ощутил сегодня. Эта сила и только эта сила правит историей Алексин и совсем не критически мыслящие личности Лаврова и даже не герои Ткачева. Послушайте, Беневолинский, не пора ли нам отдохнуть? Гавриил дело на Завтра у нас не диспут о том, кто творит историю, а история. Дама довольно кровавая и беспощадная, тем паче, что я все равно ничего не понимаю». «Не понимаете?» «Так поймете», — с неожиданной резкостью сказал Аверьян Леонидович. «Вы решительнее Василия Ивановича и умнее блаженного Федора, и вам совсем не все равно, за что воевать». «За что же, по-вашему, я воюю?» «За свободу, — гаврил Иванович, — пока за чужую». «Свобода — понятие относительное, беневолинское» поскольку не может быть свободой для всех а вот справедливость всегда справедливость вы обвинили нашу армию в несправедливости к мирным болгарам которых она вынуждена была бросить на произвол судьбы и признаюсь это зацепило меня а свобода Ха. каждый понимает ее по-своему она всех не угодишь Справедливость тоже каждый понимает по-своему. Э, нет, справедливость связана с честью человека. Если человек дорожит своей честью, он будет отстаивать справедливость, чего бы это ему не стоило. Только бесчестные люди способны мириться с несправедливостью. Вы идеалист, Олексин, а вы я? Беневолинский пожал плечами. «Позавчера я бы ответил, не задумываясь. А сегодня?» «Сегодня промолчу. Если меня не убьют, то...» Он неожиданно замолчал. «То вы женитесь на моей сестре?» Проворчал Гавриил. «Право. Давайте-ка подремлем хоть часок. Если меня не убьют, я попробую...» пересмотреть свои идеи заново. Словно не слыша, продолжил Аверьян Леонидович. Террор? Бунты? Упование на крестьянскую стихию? Все это не то. Не то! Революционер не спичка, которую подносит к фитилю. Да, вы правы. Надо поспать. Дай нам Бог! «Продолжить этот разговор!» «Дай Бог, чтобы мне хватило патронов на завтра!» — хмуро сказал Гавриил, расстилая шинель на остывшей земле. За ночь турки подтянули артиллерию и весь следующий день слали на русские позиции снаряд за снарядом. К счастью, батареи их были расположены далеко, И стрельба велась скорее в расчете на психологический эффект. «Демонстрируют!» — вздохнул Столетов, прибыв на южную позицию вместе с генералом Кренке. «Обходят!» — убежденно сказал Кренке. «Вчера их лазутчики прощупали наш правый фланг, а сегодня Сулейман перебрасывает туда таборы. Господи! Как же это мы лес вырубить не успели? Однако в течение всего дня противник ни разу не побеспокоил защитников справа, где оборону в основном держали брянцы. К вечеру прекратились атаки, стихла канонада, и только черкесы продолжали вести беспокоящий ружейный огонь до темноты. Но к этому уже привыкли. Болгарские жители – Опять доставили воду, Увезли в Габрово раненых, А войска впервые за двое суток Получили вареное мясо. Зато утро 11 августа Встретило защитников полной неожиданностью. На Тырсовой горе Противник успел возвести батарею, Втащив пушки и снаряды на канатах. Девять черных жерл глядела на шипкинскую позицию из девяти амбразур. «Гляди! Девятиглазая!» — ахнул пожилой орловец. С его легкой руки это название так и закрепило за батареей, почти сразу же открывшей огонь. С Тырсовой горы турецким артиллеристам была видна вся система русской обороны. Стальная батарея завязала было дуэль с девятиглазой, развалило две амбразуры, но снарядов было мало, и огонь пришлось прекратить. Турки еще не начинали атак. Проклятое Девятиглазая било без перерыва. Черкесы вновь открыли бешеную стрельбу. Все пространство, занятое защитниками перевала, простреливалось насквозь, что не помешало, впрочем, ординарцу Столетова, Берковскому, на казачьем коне проскакать вдоль всей позиции. «Помощь идет! К полудню будет помощь! Держитесь!»